Глава 9 «Интересненько!» — пропила Марина. «Почему одежонка словно приклеилась к Саше?» Я впала в задумчивость. «Не знаю». «Теперь подними руки!» — попросила жена мужа. «Так уже делал!» — решил сопротивляться супруг. Но Марина возразила. «В тот раз не получилось». Как мы хотели. Авось со второй попытки сработает. Встань, прими позу солдата, который решил сдаться в плен. Последние слова подруга произнесла зря. Александр Михайлович выдал в ответ длинную страстную речь. Приводить всю ее не имеет смысла. Сообщу лишь основные тезисы. Дегтярев не солдат, а полковник. В плен он никогда сдаваться не станет. Если Александр Михайлович лишится сознания и противник утащит беспомощного толстяка к себе, то, очнувшись, храбрый воин перегрызет решетки зубами, которые сделаны гениальным стоматологом Аркадием Залмановичем Темкиным, и сбежит. Ни одна коронка его при этом не пострадает. Стоять с поднятыми руками — позор для полицейского, даже если он... Крыса из министерства и пороха не нюхал. «А лежать на кровати, вытянув верхние конечности за голову, это как?» — осведомилась я. Александр Михайлович призадумался. «Ну, просто поза такая для отдыха. Мне она не кажется удобной, но у всех свои причуды». «Ложись на постель, закидывай за подушку лапы», — велела Марина. Удивительно, но Александр Михайлович молча выполнил указания. Он не начал вредничать, не объявил, что у него нет лап и вообще. У человека в наличии только верхние и нижние конечности. Не высказался, что за бред мы придумали. Нет, он просто расположился на койке ногами к изголовью. В первую секунду я хотела сказать, что класть ступни на подушку не принято, но вмиг сообразила, что деревянная спинка упирается в стену, нам не встать за ней. Марина объявила. «Еще одна попытка!» ну и она закончилась неудачно. «Сейчас вернусь», — пообещала жена Дегтярева и убежала. «Дышать нечем!» — пожаловался полковник. «Голова кружится, сердце как веревка истянуло!» Я испугалась и быстро пошла к двери. «Эй, куда?» — окликнул меня Александр Михайлович. «Приведу Леню», — объяснила я. «Отличная идея», — запыхтел толстяк. «Но я пока жив. Вскрытие рано проводить». «Леонид окончил медвуз», — напомнила я. «Сто лет назад!» — донеслось с постели. «Патологоанатом мне не нужен!» «А он все равно припёрся произнес знакомый голос. Я обернулась, увидела эксперта и несказанно обрадовалась. — Что происходит? — осведомился Леонид. — Александр Михайлович, ты цветом лица похож на мякоть спелого астраханского арбуза. — Всё в порядке, уходи! — прошептал Дегтярёв. Мы с Мариной, перебивая друг друга, рассказали про неснимаемый свитер. — Упаковка цела? — спросил Леонид. «Где-то тут она!» — тоном умирающего лебедя сообщил больной. «Пойду руки помою», — вздохнул эксперт. «Только не трогай жидкое мыло!» — занервничал толстяк. «Его на донышке осталось. Шампунем на ладони попрыской он приятно пахнет чем-то сладким». «Если кто-то собрался покинуть сей бренный мир, то последнее, о чем он станет думать, — это о своей косметике». Рассмеялся лёня и вышел из комнаты. Вскоре мы опять услышали его голос. «Нашел пакет! В нем инструкция!» Когда прошло пять минут, я постучала в дверь санузла. «Ты жив?» Дверь открылась. лёня вышел, распространяя запах шоколадной жвачки. Встал посреди спальни и начал доклад. На ярлыке указано, что данная вещь 48 восьмого размера!» «Какого?» — хором махнули мы с Мариной. «Саша, у тебя 54 четвертый!» — добавила супруга. «Как ты ухитрился влезть в пуловер для не особо тучного кота!» «У меня 48 восьмой, но я не похож на кота!» — заявил Кузя, который только что вошел в комнату. «И я такой ношу!» — добавил Сеня. «В полном составе сюда явились», — начал сердиться полковник. «Больше в доме не нашлось места, чтобы потрепаться?» «Да, мы все здесь», — простодушно подтвердила Нина. «Марина сказала, что вам плохо. Так плохо, так худо, так ужасно. Вот мы и прибежали». «Зачем?» — зашипел Дегтярев. «Среди вас медиков нет. Чего примчались? Отвечайте!» — Ну, ну, ну, — залепетала Нина. — Посмотреть. — Как я умру? — рявкнул Дегтярев. — До смерти тебе еще далеко, — сообщил Леня. — У меня, кстати, диплом медвуза. В случае острой необходимости не перепутаю задницу больного с его головой, сделаю укол в нужную часть тела. У тебя волосы на груди растут. Стало тихо. Лично я ожидала от эксперта разных слов, но вопрос про растительность меня изумил. «Мне плохо!» — простонал полковник. «А ты издеваешься!» «И в мыслях не имел издеваться», — заверил Леня. «Ярлык читал перед тем, как впихнуться в обновку?» «Да», — бодро сообщил Александр Михайлович. Эксперт сел в кресло. «Значит, надел под пулловер футболку». «Зачем?» – не понял Дегтярев. «Ага, ты не изучил ярлык». Леонид потряс листом, который держал в руке, и продолжил. «Слушайте. Руководство по носке и стирке свитера из акроцитат бути гели нейлонового волокна. Поздравляем! Вы приобрели изделие» которое сшито из натурального материала, выращенного на полях солнечной Индонезии, родного брата чайных кустов. Осторожно выньте вещь из пакета. Встряхните. Полюбуйтесь на роскошный декор. Слон счастья. Аппликация наклеена на вязку. Внимание! Берите пуловер на размер больше, чем вы привыкли носить. Мешковатый свитер смотрится дорого, элегантно, а тот, который в обтяг, словно вы его у кого-то сперли. Кроме того, совершенно натуральное акроцитат-бутигелинейлоновое волокно имеет обыкновение сжиматься. Чем больше вы растянете свитер, надевая, тем сильнее он уменьшится на человеке, Особое замечание для тех, кто обладает растительностью на торсе. Через крохотные дырочки в вязке на ваше тело могут попасть микроскопические следы натурального, стопроцентного, нетоксичного клея. Мы производим его из ядовитых тараканов, которых экспортируем из Африки. Данные насекомые там используются для травли местных крупных змей. Таракан выпускает особый липкий секрет. Кобра ползет по нему и приваривается насмерть. На этом восхитительном средстве держится потрясающий декор «Слон счастья». Наш клей мега-суперклейкий. Если хотя бы его малая часть попадет на растительность вашего торса, Снять пуловер будет невозможно без того, чтобы не выдрать ваш личный мех. Поэтому рекомендуем всегда использовать майку. «Бред!» — заорал Дегтярев. «Вот почему свитер не снимается!» — осенила Марину. «Во-первых, он катастрофически мал полковнику». Сдавленным голосом начал Леня. «Во-вторых, клей попал на... на...» Эксперт расхохотался. «Снимите это с меня немедленно!» Застонал полковник. «Не хочу носить нечто с ядовитой пакостью, Которой травят гадюк!» Зная правду про онлайн-покупки, Захихикал Кузя. «Советую не нервничать!» В инструкции, как всегда, враньё. В реальности кто-то приобрёл самую дешёвую синтетическую ткань, нашил на свитерок аппликацию, морду, зад, хобот, бивни слона и склеил всё это с помощью, ну, да любой состав пойдёт, лишь бы намертво держал. — В доме есть растворитель? — Что это? — осведомилась Нина. — Жидкость для снятия лака, например, — уточнил эксперт. А в нашем случае подойдет и эпилятор. «У меня на раковине слева стоит хороший шампунь!» Сделал заявление не по теме полковник. «Прекрасно!» — кивнул Леонид. «Но он не поможет!» «Сейчас!» — подпрыгнула Нина и умчалась. «Наша домработница способна передвигаться со скоростью мысли. Я и моргнуть не успела, как помощница по хозяйству вернулась, держа большой тюбик». «Лучший обезволосиватель!» — затараторила она. «Стоит недорого. Работает как зверь!» «Отлично!» — одобрил эксперт. «Дамы, мы вас отпускаем. Займитесь чем-нибудь интересным. Избавим Александра Михайловича от оков свитера и опять встретимся!» «Лёня, ты же справишься один?» — осведомился Кузя. «Конечно!» — заверил его эксперт. «Чем меньше зрителей...» тем успешнее вскрытие. То есть, я хотел сказать, сдергивание пуловера. «Тогда пойду, у меня поиск запущен», — обрадовался Кузя. Мы с Мариной тоже покинули комнату. «Еще не вечер», — зашептала подруга. «Полковник после того, как вылезет из одежонки, точно обозлится на нас с тобой. Давай удерем, пошляемся по магазинам». «С удовольствием», — оживилась я. Потом заглянем в нури — расширила план Марина. Слопаем их фирменные эклеры, выпьем кофейку. Уже бегу за ключами от машины. Сама сяду за руль, — естественно, возразила жена Дегтярева. Не хотелось признаваться, что каждый раз, когда Марина вертит баранку, у меня начинается припадок нервной трясучки. И вдруг на ум пришло решение проблемы. Я езжу медленно и всегда рада занять место пассажира. Но если ты станешь водителем, то не сумеешь выпить рюмочку ликера, которую нури Кафе всегда предлагает к нашим любимым пирожным». Пару секунд подруга стояла молча, потом приняла решение. «Садись за руль. Мне тогда достанутся две порции их замечательного напитка». Дальше день у нас пошел чудесным образом. Мы погуляли по торговому центру, Марина купила какую-то особенную миску для теста, я приобрела чашку с изображением мопса, потом мы попили чаю в любимой кондитерской. Марина засмеялась, глядя на часы. «Сначала очень хочешь выйти замуж, а потом, получив кольцо на пальчик, начинаешь мечтать хоть на один вечерок оказаться свободной женщиной и делать, что пожелаешь» не исполнять ежесекундно обязанности семейной дамы. «Давай оторвёмся сейчас по полной!» «Согласна!» — обрадовалась я. «Берём набор пирожных, едем домой, устраиваемся в твоей спальне и смотрим новые серии про кракозябру. Они уже скачаны!» — потёрла руки подруга. «Никому в голову не придёт искать нас в твоей комнате! Прошмыгнём, как мыши!» «Увидят свет под дверью и живо сообразят, куда мы подевались», — возразила я. «Люстру не будем включать», — воскликнула Марина. Примерно спустя час мы, не встретив никого из домашних, пробрались на второй этаж. Сели в кресло, включили сериал и начали пить чай, который тоже привезли с собой в стаканах. Но уже через пять минут стало страшно. В доме стояла полная тишина. В комнате царил полумрак. Я пересела на диван и закуталась в плед. Марина устроилась около меня и забрала себе часть шерстяного одеяла. «Жуть — Жуть! — прошептала я. «Кошмар — Кошмар! — пролепетала Марина. — Крокозябра всех захватила. По очереди в каждого переселяется. С виду человек как человек, а он — крокозябра... Задрожала я. Она временно на пару секунд принимает свой облик. Волосы черные до да плеч у нее. Ведьма, а потом снова человек. Похоже на собаку размером с мафи, прошептала Мариша. Эх, очередная серия заканчивается. Подруга не договорила. На экране появилось лицо колдуньи. «А-ха-ха, боитесь меня!» вкрадчиво произнесла она. «Нет! Думаете, кракозябры не существует? Сейчас она к вам придет в гости! Экран не помеха! Энергетическую сущность ничто не остановит! Я уже в пути!» В ту же секунду страшилище обернулось чем-то похожим на пса с волосами, как у участников группы «Битлз». Чудовище оскалило клыки, присело на задние лапы и словно выпрыгнуло из телевизора. Мы с Мариной вздрогнули и обнялись. Экран потемнел. «Страшно-то так — начала заикаться жена полковника. «Нечисть прямо из телека выскочила!» — зашептала я. «Вдруг она у нас в доме?» «Нет!» Без особой уверенности возразила Мариша. «Это же кино! Может, не надо следующие серии смотреть?» «Она так прыгнула!» — повторила я. И прежде сказала, что энергетическую сущность экран не остановит. Что будем делать, если завтра в столовой встретим кракозябру?»